27 августа 1907 года, полдень, Афины, Королевский дворец, рабочий кабинет короля Георга I, присутствует, король Эллинов, Георг I, Глюксбург, греческий и датский, королева Эллинов, Ольга Константиновна, в девичестве Великая Княжна Романова, наследный принц Константин. Семейный разговор короля и королевы Эллинов со своим наследником проходил без присутствия посторонних лиц, а потому король имел возможность высказать своему неудавшемуся чаду все, что он о нем думает. С другой стороны, эта сцена ужасно расстраивала королеву, ведь каким бы болваном ни был ее старший сын, она все равно его будет любить так, как мать любит свое чадо. Поэтому предстоящий разговор с сыном был настолько неприятен для королевской четы, что король и королева насколько возможно оттягивали окончательное решение вопроса с престола наследия, и сделать это их побудило только шифрованная телеграмма их русской царственной племянницы, настоятельно потребовавшей расставить наконец все точки над «и». А значит, положение более чем серьезное. С русской императрицей не шутят. У этой совсем молодой еще женщины повадки, как у акулы. Стремительная атака и смертельный укус — Мало кто может похвастаться тем, что стал ее врагом и остался в живых. А Константин, в силу особенностей своей личности, как раз и втягивал греческое королевское семейство во вражду с Российской империей. И дело было даже не в том, что Константин был женат на родной сестре императора Вильгельма и в силу того имел глубокие парагерманские убеждения. А может и наоборот. Эпоха действенной брачной дипломатии, когда политику определяли родственные связи между монархами, давно прошла, Мало ли кто на ком женат. Политику государств в XX веке определяют торговые связи, территориальные претензии, стремление разделенных народов к воссоединению, а также схватка так называемых «великих держав» за мировое господство. В начале XX века таких «великих держав» на планете Земля насчитывалось всего-то семь штук. На вершине этой славной кучи малы Великобритания, над колониями которые никогда не заходит солнце, Во втором слое — Германия и Россия, еще совсем недавно серьезно намеревавшиеся стащить наглого Джона Буля с его пенька и хорошенько отлупить. В самом же низу лежат обессиленные Франция, Австро-Венгрия и уже покойная Турция. Североамериканские Соединенные Штаты пока стоят в сторонке, выбирая момент для вступления в схватку. Пока что они доминируют в новом свете, но в головах у вашингтонских политиков уже бродят опасные мысли, за которые русский канцлер Одинцов готов гвоздить их ядерной дубинкой Иркутска. Хотелки Кайзера Вильгельма подвернулись весьма удачно. Греция в этой стае первоклассных зубастых хищников не равна никому. Создали ее случайно, по капризу великих держав, и также случайно при очередном переделе сфер влияния могут смахнуть с карты Европы с той же легкостью, с какой нарисовали. Но это осознают только короли и королева Эллинов». А вот до виновника торжества эта мысль никак не доходит. В нашем прошлом два наследных принца, облеченные доверием своих отцов, Александр в Сербии и Константин в Греции, сговорились разделить Македонию на двоих, оставив в дураках третьего участника Балканского альянса, болгарского царя Фердинанда. И мир тут другой, и год далеко не тринадцатый, и Михаил Романов отнюдь не Фердинанд Кобургоцкий. И сербский принц Александр исчез с политического горизонта, и сама Греция вне схватки за османское наследство. А Константин, как паровоз, прет по тем же рельсам, что и в нашем мире. При этом пропасть перед ним видна уже невооруженным глазом, но этот упрямый человек ничего не желает замечать. «Сын мой!» — с ледяной интонацией в голосе сказал король Георг. «Я вынужден сказать тебе, что в интересах Греции...» Тебя и твое потомство необходимо отрешить от наследования греческого престола. — Но почему, отец? — скинув руки, вскликнул принц Константин. — За что ты караешь меня так жестоко? Неужели ты поверил всему тому, что написал тебе русская царица, эта известная врунья и обманщица? Разве заслуживает доверие женщина, вышедшая замуж за так называемого великого цусимского князя новейшего происхождения и с его помощью свергнувшись престола родного брата? Король, нахмурившись, с нажимом произнес. «Русская императрица заняла престол при полном согласии своего брата, уставшего от бремени власти. И ты, сын, это знаешь. При всех остальных переворотах свергнутый монарх, если не бывал убит сразу, то не засиживался на свете. Но Николай, которому оставили корону великого князя Финляндского, сейчас преспокойно живет с новой женой и дочерьми в Гельсингфорсе, горе при этом не зная. И еще никто... Еще раз повторю, никто не смог утверждать, что моя племянница его обманула или ввела в заблуждение, умолчав о чем-то важном. Но она, принялся возражать принц Константин, не желая прямо называть русскую императрицу по имени, женила своего брата на простолюдинке, которой сама же дала титул того же сомнительного свойства, что и у ее собственного мужа, будто в насмешку, именуемого князем-консортом. И вообще, все, что нам говорят о России, сплошной обман. Это нищая, голодная страна, где чиновники поголовно воруют, а мужики пьют горькую. И разгром Турции, который мы наблюдали своими глазами, это тоже обман?» Спросил король. «О том, что стало с Румынией, когда власти этой страны попытались перечить воли русской императрицы, я даже не буду упоминать. Хочу лишь сказать, что в случае конфликта с Россией... Греция продержится чуть дольше исключительно по причине удаленности от российской границы. А такой конфликт станет неизбежен, если ты, сын, продолжишь толкать нас в сторону Македонии. Тогда против нас будут все — и сербы, и болгары, и русские. Насколько я помню, 10 лет назад наша армия не смогла оказать достойного сопротивления даже туркам, которых русские разгромили одним щелчком, и командовал греческими войсками тогда именно ты. Если бы не вмешательство великих держав, наш разгром был бы полным и окончательным. А Греция снова подпала бы под власть осман. Чтобы разгромить греческую армию, не понадобятся усилия всей Российской империи. Достаточно будет одного только господина Новикова с его корпусом. Уж он настоящий полководец и стратег, не то что мой драгоценный сынок, с треском проигравший в прошлой войне все сражения». Ты даже не догадываешься, как люто твою персону ненавидят нашей армии. Против турок наши солдаты воевали, хоть и не очень успешно. Если так сложится обстоятельства, они будут воевать против болгар или итальянцев. Но никто не будет преднимать оружие против русских, окончательно разгромивших турок и объявивших себя наследниками Византии. «Ну, — но отец! — воскликнул принц Константин и осёкся, увидев, как потяжелело лицо короля. — Я уже почти 40 лет твой отец! — — ревнул в ответ Георг Первый. — И теперь мне просто страшно оставлять тебе трон, потому что тогда ты уничтожишь страну, которую я строил всю свою жизнь. Сегодняшний разговор еще больше убедил меня в том, что ты полный болван, и даже более того, опасный болван. Поэтому я немедленно отрешаю тебя от наследования престола и вызываю в Афины Георга. Все, решено. Теперь он будет наследником престола, а тебя... «Тебя даже консулом в Мексике нельзя назначить, ибо не дал тебе Господь ума и таланта!» «Мамуан!» — воскликнул Константин, побледнев. «Да скажите же вы ему!» «А что я должна сказать твоему отцу?» — скинула голову королева. «Что мой сын вырос глупцом и бездельником, которому нельзя поручить никакого дела и уж тем более оставить в наследство трон? Или то, что это обстоятельство ранит меня до глубины души?» «Нет уж, я не хочу, чтобы меня на старости лет изгоняли из страны, которая стала мне второй родиной, только потому, что мой бестолковый сын поссорился тут со всеми». «Маман, и ты во все это веришь?» — сплеснул руками принц Константин. «Ведь все, что написала вам про меня русская императрица, — это наглая ложь!» «Я в это верю», — с достоинством произнесла королева Эллинов. «Мою двоюродную племенницу можно назвать жестокой, упрямой безжалостной суровый и так далее, но никто и никогда не ловил ее на лжи. Также никто и никогда не ловил на лжи ее супруга и прочих людей из ее окружения. Если они говорят, что это белое, а это черное, то им вполне можно верить. К тому же то, как ты сейчас себя ведешь, полностью подтверждает написанное в том письме. Увы, но нам с твоим отцом остается лишь сожалеть о том, что наш старший сын оказался самой большой нашей неудачей. «Это так», — поддержал супругу король Георг, — «а сейчас должен сказать, что разговор закончен. Мое решение окончательное, и возврата к прежнему уже быть не может. А ты, сын, можешь идти. Мы с твоей матерью видеть тебя не хотим». Услышав это, принц Константин вскочил, махнул рукой и опрометью выбежал из отцовского кабинета. Едва он вышел, как его мать утерла невольную слезу. Ей этот разговор дался очень нелегко.